1911 год. 40. -ое. После 12 января до 20 января 1911 года. Дорогая Мамуня, спасибо за хорошенькие открытки. 12 января я был на концерте госпожи Плевицкой. Мне страшно понравилось, как она поет русские песни. Примечание. Плевицкая, Надежда Васильевна. Урожденная Винникова, 1884-1941 годы. Певица, исполнительница народных песен. Эйзенштейн писал в мемуарах, что слушал певицкую в доме армии и флота. Том 1, страница 357. Это более позднее выступление певицы. В этом письме речь идет о первом знакомстве Эйзенштейна с ее творчеством. Конец примечания. 9 января был в театре. Давалась Шантеклер, который мне совсем не понравился. Обстановка не из хороших, да и сама пьеса очень глупа. Примечание. Шантеклер уже в 1910 году ставился на русской сцене, но успеха не имел. В Москве в театре «Аквариум» была поставлена пародия на эту пьесу написанное брошелем. Конец примечания. Бумагу, на которой тебе пишу, я получил от Алеши, так сказать, на Рождество. И кроме не я, еще кое-что. Учусь я теперь довольно много, хотя англичанка придет только 20 -го. Я получаю теперь массу журналов. Югендпост, Дергюте Камерад, Сант Николас и... Природа и люди Примечание Хороший товарищ, немецкий, природа и люди Петербург, 1889-1918 годы Еженедельный иллюстрированный журнал для семейного чтения Конец примечания Сейчас пойду на каток, погода чудная Целую крепко твой котик. 41. Дорогая мамуня, учение идет у меня совсем успешно. Все хорошее отметки. С моей новой англичанкой я каждый раз пишу диктовки и читаю. Начинаю также делать успехи. Недавно я был с папой в цирке и видел двух очень хорошеньких слонов и шесть обезьян. В субботу я был с папой в кинематографе, А все воскресенье у Алеши в гостях. Павел Бертельс дал мне прочесть очень интересный рассказ, сочиненный им самим. 23 января, в одно слово по-немецки неразборчиво, был Эйсфест, и вечером я с папой туда пошел и очень веселился. Примечание. Ледовый праздник. Немецкий. Конец примечания. Кланяйся от меня, пожалуйста, Димом, Нине и Ляле. Крепко-крепко целую твой котик Рига 2 февраля 1911 года. 42. -е. Дорогая Мамуня. Сегодня у нас в училище праздновался 50-летний юбилей освобождения крестьян. Примечание. Манифест об отмене крепостного права был подписан Александром II, 19 февраля 1861 года. Конец примечания. «Я был два раза у Алеши, и он у меня. Погода у нас чудная. Морозит, и солнце светит. 1 марта кончается третья четверть. Жду я ее с нетерпением. Недавно был в цирке» и видел одиннадцать дрессированных львов. Сегодня вечером я с папой пойду в новый открывшийся недавно зверинец, а около пяти часов пойду с Филей в кинематограф. Завтра я буду вместе с папой кататься верхом в ван, а в воскресенье с мальчиками. Примечание. Один. Английский. Конец примечания. Теперь нас 9 учеников. Очень весело. Желаю тебе хорошенько повеселиться на Масленицу. Целую крепко-крепко, твой котик. Рига, 17 февраля 1911 года. 43. Рига, 11 марта 1911 года. Дорогая мамуня! 28 февраля я был на опере «Пиковая дама». Мне очень-очень понравилось, особенно графиня и ария, если б милые девицы. Был я тоже в «Зверинце». В субботу господин Пилеман прочел порядок учеников, и я по-прежнему первый ученик. А награду за первого ученика я и еще пять мальчиков получили книжечку История царствования Александра II От училища. Я теперь уже три раза катался вместе с папой верхом. Мой театр, декорации которого ты мне подарила, теперь готов, и я себе купил для него людей, около 56 штук, да еще и сделал штук десять сам. Насчет фотографии на лошади, папа сказал, что летом меня снимет, тогда я тебе и пришлю ее. Спасибо за феску и хорошенькие открытки из Ялты, Алубки и Севастополя. Недавно я с папой был в кинематографе и видел очень красивые виды Кавказа. К нам прибыла панорама Голгофа. Целую крепко-крепко. Твой котик. 44 -е. Дорогая мамуня, пишу я тебе в кроватке, в которой лежу уже всю неделю. Был у меня два раза доктор. Теперь уже все хорошо, и я, вероятно, в понедельник пойду в училище. В прошлую субботу мы получили свидетельство за третью четверть. Как я тебе уже писал, я первый ученик. И представь себе, у меня в свидетельстве нет ни одной тройки. Дорогая мамуня, у меня к тебе большая просьба. Ты знаешь, с наступлением весны рождаются тоечки». А у тебя много знакомых, которые, вероятно, могли, если бы захотели, раздобыть тебе такого тойку. Похлопачи насчет этого. И получив, дай папе для меня, пожалуйста, пожалуйста, дорогая мамуня, мне уже давно ужасно хочется. Когда я на улице вижу такую собачку, то у меня сердце прям-таки разрывается. Так, пожалуйста, будь так добра. Похлопачи насчет тойечки. Я буду ужасно рад. Целую крепко-крепко. Твой котик. Рига. Суббота 19 марта 1911 года. 45. Дорогая Мамуня. Вчера я встал, но сегодня не был еще в училище, а только немножко гулял и готовил уроки на завтра. Чувствую я себя очень хорошо. И завтра пойду непременно в училище. Пропущенное надо догнать. Первому ученику нетрудно. Не забудь, пожалуйста, позаботиться насчет Тойки. Целую крепко-крепко, котик. 22 марта 1911 года. 46. Рига. 22 марта 1911 года. Дорогая мамуня. Спасибо за письмо твое, которое я сегодня получил. Насчет собачки я могу только сказать, что совсем такого Фокса, как Фрика, я бы хотел, но для этого надо тебе спросить согласие папы, так как Тойку папа позволил, а насчет Фокса мы с ним не говорили. Если же папа согласится, я буду ужасно рад. Но, пожалуйста, совсем такого милого, как Фрика. У меня была ангина. И доктор Кнохенстерн был два раза, боясь, чтобы я не получил дифтерит. Но слава богу, ничего не случилось, и теперь совсем здоров. Сегодня я еще не был в школе. Была очень плохая погода, и филя не пустила. Целую крепко-крепко. Котик, не забудь, пожалуйста, дать папе забытые мною у тебя вещи: воротник, кушак, манжеты и запонки. Вместе с твоим письмом. Шлю и папе письмо, в котором буду просить папу о согласии насчет Фокса. Но все-таки мне больше хочется иметь тойку. 47. Дорогая мамуня, извини, что я тебя так давно не поблагодарил за присланные подарки. Спасибо за них. Они мне очень нравятся. Сегодня нас распустили на праздники в 11 часов». На праздниках будет в нашем и еще нескольких других училищах педагогическая выставка. Я и еще несколько мальчиков из нашего класса работаем для выставки. Делаем подставки, перегружаем и вскрываем пакеты, присланные из других училищ. Вообще очень весело. На три рубля, которые я тебе посылаю. Будь так добра, закажи или купи нам кулич и пришли с кондуктором к нам в Ригу. Я недавно был с Филей в кинематографе, и оказалась на редкость хорошая программа. По скриптум, кулич, пожалуйста, пришли, без вина или рому, так как папа ведь не любит этого. Целую крепко-крепко, твой котик. 2 апреля 1911 года. 48. 9 апреля 1911 года. Христос воскресе. «Дорогая мамуня, очень благодарю за фотографический аппарат, ведь это моя давнишняя мечта быть фотографом. Всю эту неделю я был страшно занят. Первые дни должен был работать для выставки, а в четверг после причастия и завтрака я с папой и еще тринадцатью наездниками поехали верхом в царский лес. Сделали около двадцати двух верст в три с половиной часа. Вернулись домой в половине десятого. Очень было весело, и папа сказал, что я езжу верхом на пять с минусом. Потому я тебе на рождение мог послать вместо письма лишь телеграмму. Примечание. Юль Ванна родилась 8 апреля 1875 года. Конец примечания. Я хотел тебе выжечь яйцо, но послать с кондуктором стоило бы в пять раз дороже, чем все яйцо. Так что ты меня уж, пожалуйста, извини. Фотографический аппарат и все принадлежности мне очень и очень нравятся. Пакет мы получили сегодня, я его уже открыл. Но яйца с сюрпризами открою сегодня вечером после службы в соборе. Папа меня возьмет с собою. Когда буду разговляться? На праздниках, папа мне обещал, я пойду в театр и, вероятно, поеду верхом. Итак, благодарю еще раз за подарки и желаю тебе веселых превеселых праздников. Мысленно Христуюсь с тобой, твой котик. 49 -е. Дорогая мамуня, сегодня у нас начались уроки. Педагогическую выставку уже закрыли. Я там был восемь раз и мне очень понравилось. Мои выпиленные карикатуры тоже были на выставке, и комиссия нашла, что они, по своей оригинальности, одни из лучших работ. Это папе рассказал один из директоров. «Я папе рассказал про бульдога, которого ты можешь получить, но папа не позволяет, он хочет тоечку». И мне было бы приятно иметь Тойку, даже если он не очень хорош, как покойный. Целую крепко, твой котик. 19 апреля 1911 года. 50. Дорогая мамуня, спасибо за труды, не увенчавшиеся успехом. Тойкой. 13-го нас распускают на каникулы, но у меня еще эти ужасные экзамены шестнадцатого русский письменный экзамен, восемнадцатого арифметика письменно, двадцатого география и 24 четвертого русский устный. На штрант я, вероятно, только в июне попаду. В пятницу я с Филией был у господина Эггерта, фотографа, и он меня учил делать снимки, проявлять и сушить их. В следующий раз, когда я к нему пойду, я научусь печатать, И пришлю тебе один из первых снимков. Вчера я был у Алёши, а вечером пошел с папой в кинематограф. В пятницу в Стрелковом саду был Kinderfest, довольно скучный, но я все-таки остался только до одиннадцатого часа, а потому в субботу не пошел в училище, так как у меня стало четыре праздника подряд. Во вторник меня вызвал русский учитель, и я получил четыре с плюсом, что считается очень хорошо так как учитель очень строгой. Целую тебя крепко-крепко, твой котик. Рига, понедельник, 9 мая 1911 года. 51. 18 мая 1911 года. Дорогая мамуня, спасибо за письмо из деревни, которое я только что получил. Примечание. Мать Эйзенштейна проводила лето 1911 года у своей сестры Александры Ивановны, бывшей замужем за генералом Николаем Дмитриевичем Бутовским. Его портрет Эйзенштейн набросал в мемуарах, том 1, страницы 249-250. Конец примечания. 16-го, как я тебе уже писал раньше, был письменный русский экзамен. Я, вероятно, выдержал, так как пересказ написал хорошо, а в диктовке не хватало двух-трех запятых. Зато сегодня отлично выдержал по математике, решив обе задачи. Послезавтра экзамен по географии, а 24-го русской устный. Эти уж полегче сегодняшнего, а потому мне нечего бояться. Годовые отметки мои следующие. Первое. Закон Божий. Пятерка. Русский язык. Четыре. Третье. Немецкий язык. Пятерка. Четвертое. Французский язык. Четверка. Пятое. Алгебра. Четверка. Шестое. Арифметика. Четверка. Седьмое. География, история и естественная история. Пятерка. Десятое. Черчение и рисование. Четверка. И гимнастика. Тройка. Средний балл. Четыре и одна треть. Сегодня вечером я иду с папой в баню. Велосипед мой поправили и теперь часто катаюсь по эспланаде. Теперь Марсовом поле. Когда приедет Дима, попроси его мне что-нибудь написать. Кланяйся, пожалуйста, на тачке. Примечание Речь идет о Дмитрии Николаевиче Бутовском, кузине Сергея Михайловича. Конец примечания Целую крепко-крепко, твой котик. Четвертый класс, 52 25 мая 1911 года. Дорогая мамуня, Хотя ты мне и пишешь в письмах, что в деревне очень хорошо, но все-таки я себе это так ясно не представляю, как жизнь на Штранде, поэтому я к тебе не приеду. Кроме того, есть и другие причины. На Штранде живут уже мои друзья, а от Бутовских я уже отвык. Затем ведь ты в гостях, так что мне неловко гостить у гостей». Затем, как же мне доехать одному с пересадками до Киева и дальше? Так что ты, мамуля, не очень печалься. Папа обещал меня взять в сентябре в Петербург. Теперь невозможно. Посылаю тебе первую фотографию, проявленную и отпечатанную мною, без помощи Фили. Снимал ее господин Эггерт. Послезавтра мы идем на Штранд. Там ждут меня друзья. Примечание. Поскольку реплика закавычена, то можно предположить, что это, скорее всего, отсылка к оперете «Веселая вдова», 1905 год, Франца Легара. Конец примечания. Экзамены я все выдержал. Подробности напишу в другой раз. Кланяйся, пожалуйста, Диме, Толе, помещику, и Нате. До свидания в сентябре. Целую крепко. Котик. 53. Эдинбург. 21 июня 1911 года. Дорогая мамуня, шлю тебе пять снимков, из которых папа и Филя сняты мною совсем самостоятельно. Балкон, который я тебе посылаю, принадлежит нам, правой папе, а левой нам с Филей. Снимок в саду снят из нашего дома с другой стороны. На переднем плане стоит Толя, а вдали ждет Филя, и около нее стоит Мака. На снимке, где Филя одна, видны еще две дамы, из которых одна снимает другую, в дюнах у избушки. Найди-ка их. При снимках сада и балкона мне помогал Толя наставлять. Ах, мамуня! Ведь у меня еще нашлись две фотографии, на которых я верхом. Одна – галопом, а другая – около лошади, снимал меня Толя. В субботу я с папой еще двумя барышнями выезжал верхом в Булен. Папа находит, что я отлично езжу верхом и отлично сижу. Это видно и на снимке. Ездили мы два часа без остановок. В субботу и воскресенье летал у нас на берегу авиатор Уточкин. Примечание. Уточкин Сергей Исаевич, 1876-1916 годы, один из первых русских авиаторов. Полеты состоялись 18 и 19 июня. Конец примечания. Его самого я не мог снять, так как было уже темно но в ожидании снял публику, снимки эти я еще не проявил. Я каждый день купаюсь в море, со мной купается мака, и мы оба очень веселимся в воде. Недавно я заметил, что у моего велосипеда проколота шпилькой передняя шина. Теперь велосипед уже поправлен, и я заподозрил в этом мальчика, приехавшего Шаго из Казани, которому папа не позволил со мной играть так как находит, что он плохой мальчишка. Уроки французского языка мне преподает не мадемуазель Рой, а другая, так как Рой живет в Билдеринсгофе и не хочет так далеко ходить. С папой я начал заниматься геометрией. Этот предмет мне очень нравится. Мы с Макой играем почти каждый день на море. От папы я получил в подарок прелестную картинку, купающуюся девочку. Кланяйся, пожалуйста, всем от меня. Целую крепко-крепко. Твой котик. 54. 12 июля 1911 года. Дорогая мамуня, спасибо за малороссийские вишни, которые я сегодня получил по почте. Посылаю тебе опять несколько новых фотографий. Два снимка. Папа на вокзале. Один Алеша, один море и один публика в ожидании полета Уточкина и еще один неудачный «Я в море». Вчера были именины мадмозель Бертельс, и мы все были у нее в гостях. Я вернулся в одиннадцать часов после фейерверка. В воскресенье мы были на детском празднике. Очень веселился. В субботу мы выезжали верхом, и с нами в первый раз выезжал Толя. Ездили мы два с половиной часа. Я встаю каждый день в 8, половине восьмого, и иду на море читать до 10 часов, дамского часа. После обеда иду на море к Алёше или в лес, вечером играю в горелки с детьми. Перед обедом учусь. Вот весь мой день. Я также много катаюсь на велосипеде, как и в прошлом году. У Алёши тоже есть аппарат. Он меня снял и даст мне фотографию. Я попрошу у него и для тебя. Филя начала варить варенье. вишневое. Я каждый день купаюсь. Только на прошлой неделе много пропустил, так как шёл сильный дождь, и мне не хотелось купаться в дождь. Вчера была очень тёплая вода. Около берега 20 градусов – а подальше 19 градусов. Сегодня я буду заниматься с папой геометрией. Когда мы пошли за посылкой, я долго гадал с Филей, что в ней могло бы быть, и решили, что в ней лапти, шелковые шаровары и вообще запорожские костюмы. Целую крепко дважды. Котик. Примечание. Так как именины Бертельс приходились на 11 июля, то легко определить дату написания этого письма. 12 июля, вторник. Конец примечания. 55. -е. Дорогая мамуня, завтра мы уезжаем со Штранда, а послезавтра начнутся уроки. Наш пансион совсем опустел. Из мальчиков остался лишь Толя, с которым мы усердно играем в солдатики. Теперь я больше не купаюсь, так как боимся простуды к началу уроков. Выкупался я 35 раз. Теперь стоит у нас жара. Солнце светит, дождя совсем нет, так что жаль расставаться со Штрандом и ехать домой в Ригу. В среду мы катались последний раз верхом. Были мы в Булене, оттуда прокатились до павильона Горпа. Папа купил мне стремена и ремни для них, так что теперь ничего не трет и не жмет. Алёша приходит ко мне часто, почти каждый день. Недавно я поехал на велосипеде на новую ферму в Майоренгофе около реки А. Примечание. Ныне Лия-Лупе. Конец примечания. На этой ферме ты, вероятно, не была никогда. Вчера вечером мы с папой Филией Толей были в кинематографе, а сегодня я с папой и Филией идем на дневную музыку в Кургаузе. После музыки папа обещал нас угостить шоколадом. Напиши мне, пожалуйста, поскорее. Целую крепко. Твой котик, Эдинбург. 14 августа 1911 года. 56. Дорогая мамуня, Спасибо за поздравление. Именины мои прошли очень хорошо. У меня были Соколовские, Алеша и еще один мальчик. От папы я получил ковер в мою комнату и сладости из Петербурга, от Фили немецкий журнал, а от Алеши кожаный складной пенал с серебряной ручкой и карандашами. Уроки верховой езды уже начались. В училище дела мои идут хорошо. По французскому языку у меня 4 и 5. По географии 5 и 4. По истории 5, 5, 4 и 5. По другим отметок не знаю. Знаю только, что хорошо ответил алгебру. От мисс Браун я получил очень оригинальную штуку. Скорлупу яйца с огромной лужей желтка и белка. Но представь себе, что желток и белок сделаны из воска, стеарина или чего-то вроде этого. Я положил это яйцо за обедом перед папой, и он начал даже сердиться, думая, что это действительно настоящее яйцо. Я уже совершенно устроился в своей комнате, которая стала еще уютнее, чем прежде, так как перед письменным столом у меня ковер. Целую крепко четырежды. Твой котик. 27 сентября 1911 года. 57. -ое. Я не могу понять из твоих писем. Получила ли ты в Риме post-restante два заказных письма? Примечание post -restante. до востребования французской конец примечания. Напиши, пожалуйста, непременно. У нас есть квитанции, и мы потребуем эти письма обратно, в случае, что ты их не получила. Примечание. Два заказных письма, написанных Эйзенштейном в октябре, не сохранились. Конец примечания. Погода у нас ужасная. Ни то дождь, не то град, не то снег, ни не то несём. Если в Петербурге такая же погода, то тебе, вероятно, неприятно после чудной Италии. Целую крепко-крепко, ложусь спать, спокойной ночи, твой котик. Рига. 2 ноября 1911 года. Примечание. Начало письма не сохранилось. Конец примечания. 58. Рига. 16 сентября 1911 года Дорогая Мамуня, прости, пожалуйста, что я тебе не писал. Вещи я твои получил, и очень-очень тебе за них благодарен. Больше всех понравились мне статуэтки. Из чего они сделаны? Венские книжечки тоже просто прелесть. Удивительно, как мысли передаются на расстоянии, Я очень и очень интересуюсь Римом. А ты это угадываешь и присылаешь чудную книгу о Риме, Помпею и картины Рафаэля? За бинокль тоже очень благодарен, но я его до сих пор не испробовал, хотя был в немецком театре на Вильгельмтель. Примечание. «Вильгельмтель», 1804 год, пьеса Фридриха Шиллера, Конец примечания. Для картин папа обещал мне заказать рамки. Вещицы из Сорента и вообще все твои подарки размещены на моем письменном столе. Календарик мне тоже очень понравился. А насчет светильника и записной книжечки и говорить нечего. Такая прелесть. Рим. Книгу. Я уже показал учителю истории. Она ему тоже очень понравилась. Завтра покажу ему Рафаэля. Ну, так как я уже заговорил об учителе, замечу еще, что получил по-французскому три пятерки, без ошибок написал классную работу по алгебре и заработал по истории и географии по пятерке. В общем, дела идут прилично. Вероятно, буду первым учеником. Но работы теперь масса, то надо рисовать карту. То срисовывать, то учить стихотворения Гёте, то писать сочинения. Времени совсем нет. Ты пишешь мне, чтобы я играл на рояле, но ты забываешь, что рояль-то у тебя, а папа не может устраивать квартиру, покупать мебель и рояль все сразу. В частных уроках также делаю успехи. В понедельник я иду к Гейнриху Марк, моему товарищу и он мне покажет фабрику стальных перьев, на которой его отец – директор. Примечание. О нем, не называя имени, Эйзенштейн написал в главке «Игрушки». Там упоминается о трио воскресных спектаклей, которые составляли юный Сергей, Алеша Бертельс и француз. Мемуары, том 1, страница 87 -я. Конец примечания. Жду с нетерпением, так как я никогда не был на фабрике. Извини, что на лоскутах. Я опрокинул на последнюю страницу бутылочку с тушью. Целую крепко. Котик. 59. Начало декабря 1911 года. Дорогая мамуня, 10 декабря кончается вторая четверть. Но теперь страшно много работы. Вчера получил пятерку за диктовку. Французскую. Третью. В понедельник по истории. Пишу теперь с мадемуазель сочинение. Первое задано на завтра. Тема. Ла Соурис. Примечание. Мышь. Французский. Конец примечания. У нас погода отвратительна. Дождь и слякоть. На коньках кататься невозможно, хотя на прошлой неделе лед был не дурной. Сижу больше дома, рисую, читаю, занимаюсь. Во вторник, о радость, было только три первых урока. Я вернулся домой в 12 часов. Как ты поживаешь? Как здоровье? По геометрии мы теперь делаем задачи на построение. У меня все отлично. Я вполне здоров и жду с нетерпением мороза, чтобы кататься на коньках. На коньках я продолжаю ездить и теперь, умея все, очень веселюся. С мадемуазель также учу и французскую литературу. Целую крепко-крепко, котик. 60. -е. Дорогая мамуня, как видно из твоих писем к папе и отчасти ко мне, ты не очень настаиваешь на том, чтобы я приехал. Если мой приезд тебя не устраивает, то напиши мне, пожалуйста, и я буду знать, еду ли я или не еду. Пиши, пожалуйста, совсем откровенно. Если я тебе помешаю своим приездом, то мне будет очень неприятно. Я нисколько не обижусь, если ты куда-нибудь уедешь, и я не попаду в Петербург. Я с таким же удовольствием останусь дома». Устрою у себя елку, приглашу Алешу и других, схожу с Филией в театр, с папой в кинематограф, в цирк. Итак, еще раз прошу полную откровенность. Сейчас иду на каток. У нас сегодня уроки были только до 12 часов, ибо вечером концерт. Я тоже пойду, а завтра совсем уроков не будет. В воскресенье я с Генрихом, товарищем, Делал снимки при искусственном освещении. Если хорошо выйдут, пришлю их тебе. Целую крепко-крепко. Твой котик. 9 декабря 1911 года.